Неля проснулась задолго до рассвета и лежала, уставившись в белоснежный потолок. За окном царила темнота. В декабре светает поздно, а часы показывали половину шестого. Она пыталась найти оправдание тому, что произошло вечером в ее кабинете. И не могла. Самым ужасным было то, что ей понравилось. Она получала удовольствие от каждой секунды пребывания с Максом Рощиным. От близости его худого, гибкого тела, ласки его длинных музыкальных пальцев, блуждающих по ее груди, от прикосновений его твердых, сухих губ. Это было какое-то наваждение, но сейчас наступило пробуждение, и Нелли стало стыдно. Макс — пациент, и она не имела права поддаваться на его провокацию». Но на самом деле Нелли боялась признаться себе, что тревожит ее вовсе не вопросы этики. Естественно, что молодой темпераментный мужчина, быстро восстанавливающийся после затяжного лечения, потянулся к первой же женщине, оказавшейся под рукой. Так вышло, что это оказалось нелля, и ее пугало то, что для рощина их близость являлась ничем иным, как удовлетворением обычных сексуальных потребностей, вновь появившихся после отмены седативных препаратов. Сколько женщин перепробовал Рощин, пока не загремел в горку? А сколько из них он запомнил? Неля резко села. Ей срочно требовалось поговорить со скрипачом. Она первая скажет, что прошлый вечер ничего не значит и что им стоит обо всем забыть. Скорее всего, Макс согласится — И она притворится, что происшедшее не оставило следа в ее душе. Она взрослая женщина, а не шестнадцатилетняя девочка, и... И так в любом случае лучше для них обоих. В палате Рощина Нелли увидела санитара, собирающего постельные принадлежности в холщовый мешок. «Что случилось?» — в панике спросила она. «Здравствуйте, Нелли Аркадьевна!» — спокойно ответил парень. «Рощину перевели». «Куда?» «Бог его знает, приказ начальства». «Что, прямо с утра?» «Мне просто сказали прибраться тут». «Да вы-то что волнуетесь?» С опозданием удивился санитар. «Разве рощин ваш?» Она только головой покачала. Куда могли перевести Макса в такой спешке? Неля ринулась к Ракитину. Главный был на месте». Он поднял на нее хмурый взгляд из-за стола и весьма нелюбезно поинтересовался. «Ну, в чем дело?» «Михаил Андреевич, я узнала, что рощины перевели. Могу я узнать, куда?» «Не можете», — отрезал Ракитин. «Простите?» «Я сказал, вы не можете узнать, куда перевели моего бывшего пациента, потому что это частное дело семьи. «Бывшего пациента?» «Его забрала сестра сегодня утром. И на вашем месте, Нелли Аркадьевна, я бы порадовался этому факту. То, что вы вчера позволили себе с больным человеком прямо в кабинете, знаете, я была вас лучшего мнения». Нелли почувствовала, как заливается краской. Этот человек, за которым, судя по всему, водится куча грехов, посмел указывать ей, как себя вести. С другой стороны, ей нечего было на это сказать. Нелли отлично понимала, что нарушила врачебную этику. Тем не менее, она не удержалась от вопроса. «Как вы узнали?» «Люди доложили», — хмыкнул Ракитин. «Конечно, Рощин — звезда, и любой женщине польстило бы его внимание». Однако, черт подери, вы же врач, Нелли Аркадьевна. Как вы могли настолько забыться, что затащили в постель человека с тяжелым психическим заболеванием? Я уже не говорю о том, что... Господи, да вы сами-то понимаете, какой опасности подвергали себя и его. Арина рассказала вам о том, что сотворил ее брат, в надежде, что вы поведете себя благоразумно, чтобы там ни было. А Макс убийца. «Он не понимал, что делает!» «Но вы-то понимали!» — неумолимо давил Ракитин. Он оперся руками о стол, но не поднялся, а навис над ним. В этот момент главврач здорово походил на крокодила, передними лапами вылезшего на сушу, но половина тела еще остающейся в болоте. Он между тем продолжал. «Вы точно хотите продолжать работать в Синегорке, Нелли Аркадьевна. Потому что я не уверен, что желаю видеть вас в своей команде». «Хотите меня уволить?» «Надеюсь, вы сделаете правильные выводы». «В смысле, по собственному желанию?» Ракитин ничего не ответил, но все читалось на его лице. «Последний вопрос», — со вздохом проговорила Нелли. «Арина перевела Макса из-за меня?» «Бог с вами!» — замахал руками Ракитин. «Если бы она узнала репутацию моей клиники, было бы уже не восстановить». Нелли вышла из кабинета, оглушенная новостями о Максе и весьма доходчивой нотацией. По правде говоря, она чувствовала облегчение. Все равно пора было уходить, держал её только Макс. А теперь его нет — значит, и ей оставаться нет смысла. Ракетин имел полное право не просто потребовать заявления по собственному, а даже уволить ее с волчьим билетом. Одно его слово среди коллег. Так почему же он ее пощадил? И кто рассказал ему о них с Максом? Дверь была закрыта, и она готова поклясться, что в коридоре в тот момент не было ни души. И все же он откуда-то узнал. Мимо пробежал санитар, едва не столкнувшись с Нелей. Вслед за ним показалась Анюта. Ее лицо было бледным, глаза широко раскрыты. Что случилось? Раздраженно спросила Неля, схватив девушку за руку. Ой, Неля Аркадьевна, тут такое случилось. Да какое такое? Дядя Боря умер, представляете? Как это умер? Замерз. Пошел в бурю из поселка сюда. Какой черт его понес, спрашивается? Дядя Боря замёрз насмерть? Ну да. Вечером в такую темень, в снегопад. Да еще и тяпнул лишку в кафешке. А ведь ему вовсе пить нельзя. Неля провела рукой по лицу. Что же теперь с оранжереей будет? Пробормотала она и тут же поняла, что сморозила глупость. Тем не менее вопрос законный. Дядя Боря с такой любовью ухаживал за своими растениями. А теперь что же, пропадут его многолетние труды? Где он? В морге. И еще один тоже там. Еще один? Ну да, из тех, что через ограду перелезли. Других пока не нашли. Может, они тоже... Типунь тебе на язык, — перебила Нелли. Ракитин знает. Митька побежал ему докладывать. В этот момент в коридоре появился Ракитин в сопровождении санитара Дмитрия. Оба пронеслись мимо, не обращая внимания на молодых женщин, которые шарахнулись от них, словно голуби от автомобиля. Анюта, а ты видела незнаного? Не, а что? Да нет, ничего. Вы какая-то странная. Я? Сделала удивленное лицо Нелли. Ну да, на вас лица нет. Это все твои новости, соврала Неля. В морг пойдете на дядю Борю взглянуть. Не сейчас. Ну, ладно, пожала плечами Анюта. Я тоже не пойду. Не люблю покойников. Вернувшись в кабинет, Нелли опустилась на стул. Ну, вот и все. Что она вообще здесь делала? Вроде бы помогала дяде Илье Но Ракитин все еще тут И, похоже, никуда не собирается Видимо, волосатая лапа, посадившая главврача на это место Расположена слишком высоко Мобильник лежал на столе Наля забыла его в кабинете Она машинально проверила список пропущенных звонков И удивилась, что больше десяти поступило от Паратова ему то что от нее нужно мог бы и сообщение оставить нелля поморщилась перезвонить ему нет она же все равно возвращается значит нет никакой спешки и она свяжется со следователем по прибытии в город. Неля принялась собирать вещи она чувствовала облегчение от того что не нужно больше притворяться и играть роль но к облегчению примешивалась и доля грусти Как бы то ни было, она успела привыкнуть к новому месту работы. В горке много недостатков, но при умелом руководстве их легко исправить. К сожалению, все это вряд ли сбудется. Во всяком случае, теперь жизнь Синей горки будет протекать без Нельного участия. Она уже почти упаковала все свои принадлежности, когда зазвонил телефон. Неля ожидала, что это снова окажется Паратов, но обнаружила, что звонит Татьяна Шепелева. Нелли не общалась с медсестрой буйного отделения с тех самых пор, как видела ее выходящей из кабинета Ракитина. Тогда она решила больше не привлекать Татьяну к расследованию, опасаясь, что все, о чем придется с ней поделиться, сразу станет известно ее любовнику Гурзо. Надо поговорить, сказала медсестра. «Таня, может, вы и не знаете, но Ракитин предложил мне написать заявление по собственному желанию», — сообщила Неля. «Что ж, может, это даже к лучшему». «О чем вы хотели поговорить?» «О том парне Незнанове. Помните, вы о нем спрашивали? Давайте встретимся в оранжерее, скажем, через полчасика». «Таня, я не понимаю, его же перевели в другую больницу». «В другую больницу?» — удивилась Шепелева. «Кто вам это наплел? «Ракитин. А что?» «Я сейчас не могу говорить. Так вы придете? «Хорошо», — вздохнула Неля. Поднявшись, она подошла к двери, надела пуховик и вышла в коридор. На территории было непривычно пусто. Видимо, сказывалась трагедия, происшедшая с дядей Бори и одним из беглецов а также то, что снегопад так сильно засыпал все кругом, что сделал прогулки просто-напросто невозможными. Никто не разгребал снег, ведь обычно этим занимался дядя Боря. Поэтому Нелли с трудом преодолевала сугробы. Казалось невероятным, что всего за несколько часов могло выпасть столько снега. Для его уборки, вероятно, понадобится снегоуборочная техника. Путь до оранжереи показался Нелли очень долгим — И к тому моменту, как она достигла вотчины почившего дяди Бори, ноги у нее ломило так, словно она пробежала марафонскую дистанцию. Снаружи дверь снова занесло, и Нелли пришлось поднапрячься, чтобы откопать ее и протиснуться внутрь. Окинув взглядом деревья и цветы, выращенные дядей Борей, Нелли с тоской подумала, кто же теперь позаботится обо всем этом великолепии. Она прошлась между клумбами и катками, заглянула в котельную. Температура ощутимо упала по сравнению со вчерашним днем. Еще немного и растения начнут мёрзнуть. Может растопить печку? Подбросив в топку поленья, Фнелли скомкала газету, стопка которых лежала около печи, подложила ее под поленья и запалила лучину. Через минуту весело затрещал огонь, и в тесном помещении сразу стало уютно. Нелля собиралась закрыть заслонку, когда услышала в оранжерее какие-то звуки. Значит, пришла Татьяна. Нелля выглянула из котельной к своему изумлению и увидела совсем не медсестру, которую ждала. «Женя?» — воскликнула она. «Что ты тут делаешь?» Мужчина улыбнулся, закрывая за собой дверь. Нелля удивила одежда Евгения до сих пор она видела его исключительно в офисном прикиде но сейчас на нем красовался тулуп а ноги были обуты в тяжелые армейские ботинки в руках мужчина держал спортивную сумку он что в поход собрался пришел повидаться ответил он опуская сумку на пол а то ведь в городе тебя не застать почему не позвонил «Кстати, я больше не работаю в горке». «Уволилась? Отлично, значит, я не опоздал». «Опоздал?» «Ну да, ведь в Питере избавиться от тебя было бы гораздо сложнее». Тон, которым были произнесены эти слова, заставили Неллю похолодеть. Во рту вдруг пересохло. «О чем ты говоришь?» — пробормотала она, делая несколько шагов назад. «Нет времени объяснять». — отмахнулся Евгений. — Ну, хочу тебя успокоить. Я не сумасшедший, просто ты мне мешаешь, понимаешь? — Нет, не понимаю. — Ну, конечно, не понимаешь, — согласился он. — Но это не важно. Я не желаю тебе зла, поверь. Если бы ты поступила так, как обещала, все было бы по-другому. Женщина должна заниматься домом и семьей, а не карьерой. Карьера дело мужчин. Извини, но ты все испортила. Да о чем ты? воскликнула в ужасе Неля, тщетно пытаясь осмыслить слова Евгения. О твоей диссертации, дорогуша, вздохнул он. На что она тебе сдалась? Ты же говорила, что не станешь ее заканчивать, что тебя это больше не интересует. При чем тут моя диссертация? Ошарашенно спросила она. «У меня в самом деле нет времени объяснять. И не вздумай кричать и звать на помощь. Твой дядя Боря безвременно отошел в лучший мир, а никто другой не услышит». «Откуда ты знаешь про дядю Борю?» «Я все о тебе знаю, подруга», — пожал плечами Евгений. Выглядел он страшно довольным, будто ребенок, получивший на утреннике приз за лучший костюм. — С первого дня твоего пребывания здесь я следил за тем, как ты тут обживаешься. — Ты следил за мной? Зачем? Все у Нелли внутри оборвалось. Она не думала, что в течение долгих лет она, психиатр, не смогла распознать в приятеле маньяка. — Ты верно думаешь, что я маньяк? — спросил Евгений, словно внезапно обрел способность читать мысли. «Да брось! Ты бы заметила!» «Или нет! Ты же у нас такая умная, талантливая!» Опустившись на колени, Евгений вытащил из сумки какой-то предмет. Он тускло сверкнул в свете ламп, и глаза Нелли округлились. В руке мужчина сжимал пистолет. Она не была уверена, настоящее ли это оружие, но проверять как-то не хотелось. «Зачем тебе это?» Спросила она, что ты задумал? Если будешь вести себя разумно, пушка не понадобится. Это ты, Татьяна, велел мне позвонить? спросила она, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Чтобы я пришла в оранжерею. Что еще за Татьяна? нахмурился он. Ты же сказал, что все обо мне знаешь. Все, что необходимо. «Видимо, эта Татьяна — не самая важная фигура в нашей с тобой партии. Помнишь, как мы играли в шахматы?» «Помню», — кивнула Неля. «Ты всегда проигрывал». Она увидела, как лицо Евгения заливается краской гнева. «А я уже стал думать, не переборщил ли». Криво ухмыльнулся он. «Нет, все правильно. Ты должна исчезнуть, как Ольга» и как эта дура Валентина. «Валя, так это ты?» Нелли задохнулась от осознания всего кошмара происходящего. «Пришлось!» — Передернул плечами Евгений. «Ну, с Ольгой всё ясно, но, Валентина, она так блюла твои интересы, подумает только, какая преданность! А ведь я тоже был ее другом, могла бы и войти в положение». Нелли не поняла ничего, о чем говорил Евгений. Кроме того, что он причастен к гибели Ольги и Вали. Она вдруг осознала, что ее жизнь висит на волоске. Неллин взгляд не отрывался от пистолета. Впервые ей угрожали оружием. Она могла бы рискнуть, набросившись на Евгения, но, во-первых, он гораздо сильнее, и, во-вторых, это только кажется, что разоружить нападающего легко. Такого животного всепоглощающего ужаса Неля до сих пор не испытывала, поэтому боялась делать лишнее движение, чтобы Евгений не пустил пистолет в ход. Он прав. Никто не придет к ней на помощь. Оранжерея расположена далеко от корпусов, и ее криков не услышат. Шанс, что кому-то взбредет в голову, преодолевая снежные заносы, прийти сюда, ничтожен. Значит, надо самой о себе позаботиться. Да, у него оружие... Но вряд ли Евгений хорошо стреляет. На ее стороне скорость, знание местности и эффект неожиданности. Нелля развернулась и кинулась в сторону котельной. Даже если выбраться не получится, она все равно окажется отделена от Евгения стенами. Он не сможет туда проникнуть, а она сумеет позвонить. Нелля слышала, как за ее спиной преследователь громко выругался, но ей было плевать. Юркнув в приоткрытую дверь, она захлопнула ее и заперла на задвижку. Оглядевшись, Нелли схватила швабру и подперла ручку, после чего стала озираться в поисках чего-то более весомого. Снаружи Евгений навалился на дверь всем своим весом, пытаясь вдавить ее внутрь. Однако, к счастью, полотно оказалось крепче, чем выглядело, и выдержало напор. «И что ты удумала?» — насмешливо крикнул Евгений но она улавливала за показным весельем рвущуюся наружу злобу. «Кстати, мне вовсе не нужно выкуривать тебя из твоего убежища. Так даже лучше для того, что я собираюсь сделать». Одним ухом слушая его, Неля придвинула к двери лестницу, уперев ее в косяк. «Баррикады строишь?» — снова раздался голос Евгения. «Я бы на твоем месте не тратил силы». Нелли услышала, как Евгений отходит от двери. Что это, маневр с целью выманить ее из каморки? Она затаилась, напрягая слух. Ей показалось, что она слышит звук лиющейся воды. Присев, Нелли приложила глаз к замочной скважине и увидела, что Евгений, держа в руке канистру из-под бензина, льет ее содержимое на пол и на кадки с растениями. Охваченная паникой, она лихорадочно думала, что же делать. Похоже, бывший друг решил ее спалить вместе со всем содержимым оранжереи. «У вас, кажется, трое сбежали, да?» — крикнул он, не прерывая своего занятия. «Что с них взять, с этих психов? Не зря им не дают колющие режущие предметы и спички. Ведь не равен час...» «Что тут происходит?» — раздался властный голос, и Неля с облегчением узнала Татьяну. Значит, она не имеет отношения к тому, что собирается сотворить Евгений. «Таня, бегите, зовите на помощь!» Изо всех сил заорала она в замочную скважину. «Он убийца!» «Что?» — звук удара прервал вопрос медсестры. И Неля застыла, боясь взглянуть на то, что происходило за дверью. «Ну и чего ты добилась?» — поинтересовался Евгений. Еще одна девка пострадает, и только ты одна будешь виновата». Неля понимала, что выходить нельзя, но там Татьяна. И если существует хотя бы ничтожная возможность ее выручить, надо попытаться. Убрав лестницу, Неля отодвинула задвижку и распахнула дверь. Ее взгляду предстала пугающая картина. Евгений сидел на корточках рядом с распластавшейся на полу медсестрой, которая, широко раскрыв глаза, смотрела на него снизу вверх. На ее скуле расплывался кровоподтек, однако девушка находилась в сознании. Счастье, что она обладает крупным телосложением, и ее нелегко вырубит с одного удара. Евгений связывал ее руки леской, а оглушенная медсестра не имела возможности сопротивляться. «Вот и умница!» — похвалил Евгений при виде Нелли. То, что вас двое даже к лучшему, на лицо самый настоящий несчастный случай. Кто-то затопил печку, искры попали на бумагу и дерево. Конечно, с бензином-то оно вернее, добавил он и снова принял солить горючую жидкость на пол. Кто это? пробормотала Татьяна, в то время как Нелья старалась придумать способ спасения. Вдвоем они смогли бы справиться с Евгением, но медсестру можно сбросить со счетов. Она обездвижена и связана. Поставив канистру, Евгений сказал: Ну, давай, что ли, прощаться? Все могло быть иначе, но твое упрямство и неумение держать слово тебя подвели. Может, объяснишь, в чем я виновата? Дрожащим голосом спросила Неля, пытаясь тянуть время. Нет времени на болтовню, прости. Усмехнулся он, засовывая канистру обратно в сумку. Желаю здравствовать. Упс, еще раз, прости, забыл, что у тебя не получится. Короче, пока. Щелкнув зажигалкой, Евгений бросил ее в лужицу бензина. Огонь вспыхнул мгновенно, и Евгений быстро зашагал к выходу. Он широко распахнул дверь, впустив морозный воздух и внезапно рухнул на пол, как подстреленный. Сквозь разгорающееся пламя Нелли увидела тощую фигуру древлина. В руках, словно меч, он сжимал тяжелый черенок лопаты. «Валерий!» — взвизгнула Нелли, подпрыгивая на месте. «Слава богу!» Подумать только, а ведь ее раздражало то, что пациент ходит за ней по пятам. «Бог тут ни при чем!» — сверкая темными глазами, воскликнул Валерий. Все дело в моей волшебной силе. Хорошо, сестра, что вы сняли с меня Радахань, иначе я не сумел бы помочь. Да благословят вас добрые духи!» Тут же исправилась Неля. «А теперь, Валера, возьмите шланг и потушите огонь, иначе нам не помогут даже они». Опустив глаза, Древлин заметил лежащий под ногами шланг. Бросив лопату, он кинулся к вентилю. Струя воды, катившая женщин, показалась ледяной, но Нелли было все равно. Они спасены. Пламя с громким шипением умирало. Развязав медсестру и поддерживая ее под руку, Нелля вышла из оранжереи. Древлин, приплясывая, шел следом. Евгения оставили внутри связанного. Даже придя в себя, он все равно не сумел бы освободиться. Нелля так и не поняла, что с ним случилось. И причем здесь Ольга и Валя? Опустив Татьяну, оказавшуюся весьма тяжелой прямо в сугроб, Неля вытащила мобильник и набрала паратова. Тот ответил сразу: "Где вас черт подери носит? Я обзвонился, обыскался. Я не могла перезвонить", перекрикивая его преследователя, ответила Неля. "Случилось кое-что непредвиденное. Вы можете приехать? Я в горке, а вот вы где?". «Вы в горке?» — Изумленно переспросила Нелли. «Как вы могли не заметить прибытие ОМОНа, интересно?» Амона? «Где вы сейчас?» «В оранжерее, мы...» Но Паратов уже отключился. Одежда Нелли была мокрой, и она начала ощущать, что замерзает. После холодного душа из шланга они с Татьяной рисковали превратиться в сосульки, прежде чем дождутся прибытия следователя». Нелли не могла заставить себя вернуться в оранжерею. Там находился Евгений, а видеть его она не имела ни малейшего желания. Заметив, что женщины мерзнут, Древлин сорвал с себя полушубок и набросил на них обеих. Минут через пять вдали показалась высокая фигура Паратова в сопровождении маленькой, едва поспевающей следом и явно женской. Ему приходилось то и дело оборачиваться, чтобы помочь спутнице по пояс, увязающей в снегу и буквально выдергивать ее из сугробов. Это выглядело бы смешно, если бы не только что пережитый Нелли ужас, не позволяющий отдать должное зрелищу. Когда паратов с Верой приблизились, с их лиц градом катил пот, и дышали они шумно, как старинные паровозы. Сняв вязаную шапочку, лейтенант оттерла круглое раскрасневшееся лицо и сказала, «Ну вы даёте!» Нелля хотела спросить, что она хочет этим сказать, но следователь не дал ей этой возможности. «Что случилось?» — спросил он. «Почему вы мокрые? Кто эта женщина?» Он выстреливал вопросами со скоростью пулемета, и Нелля ждала, когда они иссякнут, чтобы начать отвечать по порядку. Она вкратце рассказала аппаратову о том, что произошло. Лицо следователя потихоньку прояснялось. «Вы хотите сказать, что Степнов внутри?» Он кивнул в сторону оранжереи. «Сами поглядите», — предложила Неля. «Он никому не причинит вреда», — вставил Валерий, раздуваясь от гордости. Неля в красках описала аппаратовую лейтенанту Вере свое чудесное спасение и то, что ведущая роль в нем принадлежала древлину. «Я его скрутил! Даже магия не понадобилась!» Бросив на парня озадаченный взгляд, Паратов исчез в оранжерее. Вам срочно нужно согреться, озабоченно проговорила Вера, глядя на озябших потерпевших. Может, войдете внутрь? Нет. В один голос вскрикнули Нелли и Татьяна. Тогда пойдемте к корпусам. Вам срочно нужно переодеться. Решительно произнесла Вера. Но ее решительности. Тут же поубавилось, стоило девушке взглянуть на глубокие сугробы, по которым предстояло возвращаться. Женщины двинулись в обратный путь. Нелли и Вера с обеих сторон бережно поддерживали Татьяну. Древлю неотступно следовал за ними. Через несколько десятков метров процессия столкнулась с группой людей в камуфляже, быстро продвигающихся к оранжереи, несмотря на сугробы. «Туда — Туда! — махнула рукой Вера. «Там Паратов и подозреваемый!» Глава группы молча кивнул, и мужчины продолжили путь. «Как вы здесь оказались?» — спросила Неля у Веры. «Иван Арнольдович мне звонил. Я в курсе», — перебила Вера. «Мы приехали задерживать Ракитина, но вы нас удивили. Никто не ожидал, что вам удастся задержать убийцу». «Так вы что же знали, что Женя...» «Разумеется!» Снова перебила лейтенант Вера. «Ну...» — тут же, слегка смутившись, добавила она. «На самом деле о Степнове мы узнали совсем недавно. Иван Арнольдович вызвал его на беседу, но он не явился. Видимо, понял, что мы напали на след. Скорее всего, по этой причине он решил избавиться от вас, как от единственного свидетеля». «Свидетеля чего?» — воскликнула Неля. Он пытался убить меня, но я так и не поняла, чем ему помешало. «Давайте вы сначала переоденетесь, хорошо?» — предложила лейтенант. «А потом товарищ майор сам вам все расскажет».